«Не думаю», — сказал удивленно и обиженно Рамон. Эта мысль, очевидно, никогда ему не приходила в голову. Он наивно огорчился. «Не думаю, чтобы меня ненавидели». Я высказал не слишком оригинальную мысль. Я и сам ненавидел богачей, пока сам не стал богат. Они немного помолчали. Все-таки я хотел бы, возможно, лучше понять задачу вашего праздника. По-моему, вы только что сказали, что уже оценили мою идею, сказал Рамон с неудовольствием. «Не люблю повторять одно и то же». «Теперь идет борьба между двумя мирами. Моя идея в том, что только частное богатство может показать человечеству значение западной цивилизации. Силой вы, коммунистов, не поразите, наукой тоже нет. Они сами додумались до атомной бомбы. Им надо нанести удар красотой», — произнес он с тремя восклицательными знаками в интонации. «Я хочу, чтобы мой праздник красоты превзошел все когда-либо виденное миром. Я просил вас подумать о сюжете и программе. Надеюсь, вы это уже сделали?» «Да, я согласился подумать. Даже кое-что прочел», — ответил Шель. «Его тактика заключалась в том, чтобы держаться вполне независимо и порою свою независимость подчеркивать». Но поразить мир красотой не так легко. Во всяком случае, при неограниченных кредитах сенсация может выйти большая. Шум действительно необходим. Говорю, это не из тщеславия. Мне лично шум не нужен. Действительно, у него тщеславие отстает от самодурства, признал мысленно Шель. Главное — это моя идея. Я предлагаю вам следующее мы воспроизведем с совершенной точностью и сослепительным блеском церемонию избрания Дожа. Это будет также апофеозом идеи выборов. Вы тут помимо красоты противопоставите коммунистам демократическую идею. Может быть, это хорошая мысль. Да-да, прекрасная мысль. Значит, придется снять дворец Дожи. «Нет, его нам не сдадут. Сдадут. Это мое дело. Вы только будете переводить мои слова». «Деньги — большая сила, но вы все-таки напрасно думаете, что все можно купить», — сказал Шель внушительно. «Дворца дожий вы не получите. Да в нем нет и никакой необходимости. Обычно дело происходило так. В городе гремели пушки, звонили колокола, народ неистовствовал». Так будет и у нас. Под звуки музыки новый дож выходил из своего частного дворца. Ваш, как вы знаете, когда-то принадлежал семье одного из дожей. Затем он шел по площади Святого Марка. Над ним несли исторический зонтик «Умбрелла Домини Дукис». Сопровождали его патриции, сенаторы и все сословия, вплоть до портных и сапожников. Таким образом, осуществляются три идеи «красота», «выборное начало», «равенство сословий». Я только символически выражаю то, что вы мне намечали. Идеи не мои, а ваши. Вы мне льстите. Я не все это говорил, но ваш план нравится мне чрезвычайно. Сердечно вас благодарю. «Не за что. Мы могли бы даже назвать ваш праздник праздником красоты и свободы. Нет, не хочу. Пусть называется, как я решил, праздник красоты. Можно и так. Теперь идейная сторона дела мне вполне ясна. Однако ведь есть еще и сторона личная, правда? Мне кажется, я правильно понимаю вас как человека. Вам все надоело. Вы ищете, ну что ли новых ощущений, грандиозности в красоте, правда? Этого я не отрицаю. Да, новые ощущения. Вы умный человек. Вы будете играть роль Дожа. Я? Дожа? У вас и наружность подходящая. Мы только приклеим вам бороду. Дожа носили великолепную, раззолоченную мантию. В таком виде ваши фотографии появятся во всех газетах – на вашем празднике будут самые красивые женщины мира вдруг вы найдете и личное счастье рамон смеясь сказал шель